Прочная аварийная переборка, закрывающая проход к мостику, разлетелась на куски в грохоте мощного взрыва, проломившего за одну и стену, в которую она была врезана. Мостик тут же заполнился густым дымом, а в взрывом дыру хлынули космодесантники, неудержимые, будто кровь из глубокой раны. Впереди всех несся Соломон Диметр, стрелявший от бедра из своего уникального болтера, а воины его роты, следуя за своим капитаном, вместе с ним — угодили под но, к счастью, беспорядочный огонь противника. Случайная пуля угодила в ногу Соломона, заставив его на секунду утратить равновесие и рухнуть на одно колено. Мостик флагмана, предателей, в общих чертах повторял командную палубу гордости Императора, поскольку оба корабля изначально создавались с единой целью – управлением многочисленным боевым флотом. Однако же, если флагман Фулгрима представлял собой идеальное сочетание красоты и функциональностей, Его визави нес на себе несмываемую печать старых времен, когда эстетичности кораблей не уделялось никакого внимания. В изгибах мрачных железных стен скрывалось множество небольших куполов из бронестекла, под которыми работали палубные офицеры и, несомненно, капитан этого странного судна. Через снабженные светофильтрами купола можно было без труда увидеть как безумное сияние королеса, так и беспорядочные вспышки разрывов в окружающем пространстве. Единственное свидетельство грандиозного космического сражения, ведущегося в абсолютной тишине. Старинные пульты управления поблескивали тревожными комбинациями сигнальных огоньков. И даже Диметр, никогда не бывший специалистом в деле кораблевождения, тут же заметил, насколько примитивна эта технология в сравнении с той, что используется на новейших судах Империума. Смешавшиеся члены корабельной команды и солдаты в сетчатой броне отстреливались от детей Императора из-за наваленных в спешке гор хлама. Изображавших баррикады и огневые точки. Впрочем, прорыв десантников второй роты оказался настолько стремительным, что защитники флагмана не успели скопить на мостике достаточно сил или же просто не догадались об истинной цели обордажных отрядов. Как бы то ни было, решение Диметра не идти на объединение с Фулгримом и КС-Ароном оказалось верным. Болтерные залпы его десантников пробивали хлипкие баррикады, унося жизни последних вооруженных врагов. Шум битвы быстро стихал, и воины Второй роты рассредоточились по мостику, занимая позиции в ожидании возможной контратаки. Оставшиеся в живых члены экипажа беспомощно стояли у своих пультов с поднятыми руками, но их лица искажала ненависть к жестоким захватчикам. Почти все они были безоружны, не считая нескольких офицеров, облаченных в нечто вроде церемониальных нагрудников, у поясов которых висели изукрашенные кортики и лучевые пистолеты. Займись ими! Кивнул Соломон и Гаю Скафин, скомандовал нескольким десантникам отвести пленных в угол мостика около взорванной переборки и проследить за ними. Итак, цель достигнута и вражеский флагман наш, подумал Димитр, и на его губах тут же возникла довольная улыбка. Он мой, поправился второй капитан. Опустив болтер, он внимательно оглядел мостик странного корабля судна, покинувшего старую землю за тысячи лет до его рождения. Огромное капитанское кресло с высокой спинкой, больше похожее на трон, возвышалось на приподнятой платформе под центральным куполом. Соломон ступил на нее и подошел к креслу, на котором сидело одно из странных слепых четвероруких существ, прежде встречавшихся второму капитану в бою. Сотни кабелей, проводов и разъемов испечняли тело Ксеноса, повернувшего безглазую голову к Диметру. Когда Соломон понял, что тварь смотрит ему прямо в лицо, зная, где он находится, По телу десантника пробежала волна холодного, липкого отвращения, смешанного с ужасом. Только через несколько секунд, успокоив себя усилием воли, Деметр заметил, что Ксена залит кровью. струившейся из страшной раны в голове, случайный выстрел снес тому кусок черепа. И поразительно, что тварь все еще не издохла. Что было это создание? Капитаном корабля? Пилотом? Возможно, главным навигатором? Чужак приоткрыл ротовую воронку, и Соломон подступил вплотную, желая услышать его последние слова, хотя и не знал, сумеет ли их понять. Губы Ксеноса зашевелились, и хотя ни единого звука не всколыхнуло воздух, Деметр понял слова врага так же ясно, словно их вложили ему прямо в мозг. Мы всего лишь просили оставить нас в покое. «Отойдите от этой грязной твари, капитан Деметр», — произнес ледяной голос за спиной Соломона. Обернувшись, тот увидел великанскую фигуру фулгрима стоящего в клубах дыма, все еще растекающего из пробитой взрывом дыры. За примархом на мостик вступил Юлий, лицо которого превратилось в маску из засохшей крови убитого им ксеноса, и Диметр, увидев, какой неприкрытый гнев пылает в глазах вновь прибывших, ощутил легкое чувство вины. На клинке и доспехах фулгрима медленно засыхали сгустки крови защитников флагмана, и неостывшая ярость битвы искажала его идеальные черты. Брезгливо окинув взглядом капитанский мостик, примарх поднял голову к куполу, венчавшему потолок и в темных, слегка помутневших от злости глазах финикийца. Отразились последние вспышки угасающей космической баталии. Соломон спрыгнул с платформы и, шагнув навстречу Фулгриму, произнес «Корабль наш, мой повелитель!» Примарх, не ответив ни слова, и развернувшись на месте, двинулся к пролому в стене. Пытаясь справиться с охватившим его гневом, Фулгрим почти выбежал с мостика. Горячая кровь стучала в висках примарха с такой силой, что казалось, вот-вот вырвется наружу. Дети императора расступались перед своим вождем, видя, как сжимаются в ярости его кулаки, и жилы на прекрасном лице пульсируют под гладкой алебастровой кожей. Фиолетовое пламя, вспыхнувшее в темных глазах феникса, привлекало к себе не меньше внимания, чем тонкая струйка крови, вытекающая из ноздри, или побелевшие от неимоверного напряжения костяшки пальцев, обхватившие рукоять меча. «Это была бы величайшая из моих побед!» «Да, и ее отняли у тебя! Сначала безумный Манус, а затем подлый Диметр. «Нет!» — в полный голос выкрикнул Примар, и Астартес, шедший рядом, на миг замерли от неожиданности. «Железный кулак спас меня от верной гибели, а капитан Диметр храбро сражался и показал себя достойным воином, захватив мостик со своей ротой!» «Спас от гибели? И ты думаешь, Ферус сделал это из-за братской любви к тебе?» «Никогда! Он защитил огненную птицу лишь потому, что только ты мог избавить его от позорного разгрома, что до Диметра. он похитил чужую славу, на которую не имел никакого права. Он украл у тебя победу». Отчаянно тряхнув головой, Фулгрим рухнул на колени. «Нет, нет!» – прошептал он. «Они не может быть!» «Это правда, Фулгрим, ты знаешь. В самом укромном уголке своего разума ты веришь мне».